Глава одиннадцатая. Не всегда есть выбор. «Швин! Стоять! Швин!» Я налетела на жреца, едва не сбив его с ног. Руки за спиной, лицо — сама невозмутимость. «Кадмар!» — из-за бега дыхания сбилось. «Он унес девочку!» «Я видел!» — кивнул жрец. «А руки-то, руки, руки по-прежнему за спиной!» Смотрит на меня с видом учителя на экзамене и никуда не бежит. Кадмар!» Он улыбнулся кончиком губ. «О, боги! Нет!» Выдохнула я. «Они не помогут!» Отозвался жрец и взмахнул руками. Ноги тут же подкосились, совсем как у Таши, которые не дали напасть на Адана в день его прибытия. Кадмар «Жрец воды», а такие обитали только в сердце мира, которое захватил Асгейр. «Проклятие! Какие еще подсказки были мне нужны?» Я прохрипела, задыхаясь. «Спаси ее! Потом делай, что хочешь!» В ответ холодный и рассыпчатый, как металлическая стружка, смех. «Будет он спасать какого-то ребенка! Как же!» О Боги, где вы, если я вам так нужна, то где вы сейчас, будьте вы трижды прокляты. Я закусила губу от боли, когда кадмар встал пяткой на мою ладонь, вжимая в землю. Больше я не шевелила пальцами, пытаясь обратиться к стихии. Огонь не услышит тебя, бросил он, тебя никто не услышит. Если потом мой труп найдут, то на нем не будет никаких следов насильственной смерти, ведь я просто захлебнусь посреди леса. Я заорала, так громко, как только могла. Последние запасы воздуха сошли на нет. Жрец снова засмеялся. На какой-то миг, пока он говорил, его лицо действительно ожило. «Я не дам тебе умереть здесь!» Не тащить же Казгейру-мертвеца. Сама дойдешь. Не скажу, чтобы это обнадеживало. Воздуха-то по-прежнему не было. Он щелкнул пальцем, и я судорожно вдохнула. И все. После этого меня опять придушила невидимая петля. Идем. Он сошел с моей руки. На ней остался отпечаток подошвы. Она, конечно, не была рифленой. Как знакомая мне современная обувь, всего лишь грубый из-за костяной иглы шов, скрепляющий вместе кожаные лоскуты. Идем за мной! заорал жрец, теряя терпение. Я, шатаясь, поднялась. И в этот момент что-то пронеслось по лесу, ломая ветви и сминая кустарники, влетело черным вихрем в жреца и снесло его в сторону. Движение не прекращалось покрытое свалявшимся мехом чудовище лупило кадмара обеими руками по лицу и груди оно прорычало что то и на миг подняло глаза. я узнала и осунувшееся лицо с нависающими надбровными дугами и испещренную светлыми шрамами темную кожу из за которой и наградила дикаря звериным прозвищем шкуры в которые он одет были в ужасном состоянии в налипшей земле В нечистотах и всяком ссоре запах они источали просто кошмарный, как и его волосы. Я не верила собственным глазам. Меня спас тигр. Швин не соврал. Краста действительно были рядом. Ангхарат мечтал выбраться из тесной смердящей тьмы, а затем убежать прочь. На деле он не смог даже ползти. Ноги и руки не слушались. Дикарь из племени Краста разобрал камни, из которых воздвиг стену, и первым вылез наружу. Ангхарат с удивлением увидел на его темной коже белые полосы шрамов и сразу узнал его. Именно он спас Айю, а теперь спас жизнь и ему самому. Айя называла его тигром. Из-за шрамов. Его настоящего имени она не знала. Ангхарад знал: Краста всегда выбирали низкие горловые звуки для своих имен. Их речь звучала так же: Даже когда они умирали, защищая своих детей, грубые выкрики рокотали, как горные обвалы. Ангхарад не раз слышал их голоса они преследовали его в воспоминаниях. В те дни из прошлого. Когда они с Азгейром только выбрали первых избранниц, им было мало тех женщин, что сгорели на ритуале матери. Богиня-мать могла проявить большую благодарность, считал Азгир, если они подарят ей больше жизней выродков дикарей. «Они живут недалеко и не смогут дать им отпор», — говорил он. Азгир оказался прав. Краста -то носили только шкуры и не знали плетеной кожаной брони. Каменные кинжалы ломали в щепки их закаленные огнем копья. Анкарат проливал кровь, ослепленной яростью и ненавистью, пока их грубые голоса молили о пощаде. И вот один из них спас сначала его избранницу, а теперь и его самого. Выбравшись наружу, Аук сгорбился, сжался. Оглядываясь по сторонам, Анхарат понимал его чувства. Он следом за своим спасителем пополз по вытоптанному полу к яркому пятну и рухнул буквально на пороге. Он лежал на животе, вжавшись лицом в мокрую от росы траву, вдыхал свежий запах земли, а его сердце колотилось так, как не билось даже после выигранной на ипподроме гонки. Руки дрожали. Не с первой попытки Ангхарату удалось сесть, прислонившись спиной к земляной насыпи, внутри которой и образовалась полость пещера. Пот катился градом. Распухший язык едва ворочался во рту. Аук выразительно приподнял мохнатые темные брови. Ей нужна помощь. Он должен. Ангхарад рухнул и поднялся снова. Айя больше не кричала. И это было плохо. Даже Краста понимал это. Они переглянулись. Ковылять в тишине по лесу наугад — напрасная трата времени. Выхода не было. Кроме как... «Помоги ей!» — прохрипел Ангхарат, ненавидя самого себя за слабость. Для презираемого выродка, которого бог огня счел недостойным жить в землях Нуатла, устремиться в лес, полный людей, которые сжигали его предков, было чистым самоубийством. Он мог отказаться. Но Ауг исчез в кустарнике. Когда-то Азгейр намекал, что Айю могло что-то связывать с этим красто. От мыслей о брате-предателе кровь вскипела и сил прибавилось. Ангхарат зарычал и, вцепившись в ствол дерева, поднялся на ноги. В животе разгорался огонь. Плевать. Он цеплялся за все, что попадалось под руку, и шел, не разбирая дороги, пока не упал снова. В глазах потемнело. В сознание его вернуло звериное рычание. Зверь стоял над телом и с шумом нюхал воздух. «Стой, тигрик!» визжал детский голосок. Спустя несколько мгновений Ребенок коснулся его лица. «Ты можешь идти?» «Тигр, который возит детей по лесу». Ангхарат знал только одного такого зверя. Перед глазами, наконец, перестали расплываться круги. Девочка, как он и ожидал, была светловолосой. Теперь сомнений не оставалось. Ангхарат кивнул и попробовал встать. Большая мохнатая зверюга нырнула под руку, и он повис на голове тигра, натыкаясь на колючие жесткие усы, на закругленные уши и холодный мокрый нос. «Мама говорит, что раненым надо помогать», — серьезно сказала девочка. «Она права. Как ее зовут?» Глупо было надеяться, что она назовет имя Айи. Прошло не так много времени. Но как же ему хотелось услышать именно это имя. «Сонно!» Он почувствовал слабость в коленях. Малышка продолжила, вскинув подбородок. «А меня зовут Катта!» «Это имя, которое дала тебе мать?» Девочка кивнула. «Он и сам в детстве не раз совершал ту же ошибку!» Как нещадно его били в свое время за то, что он постоянно путал имена. Ребенком его доставили с солнечного острова в сердце мира. И после нарекли именем «Сына Бога». А прежнее имя, детское, велели забыть. Ангхарат покачал головой. «Нельзя называть истинное имя людям. Только мать и боги могут знать его». На острове ты была под защитой богов, а в Нуатле должна получить другое имя. Сонна дала тебе другое имя. Не успела, — кисло отозвалась девочка. Я могу выбрать? Да. Тогда я буду в Чори. Садись на тигра вместо меня. Ангхарат негромко позвал. Швин. Тигр зажмурил глаза цвета орехалка. Это был тот самый тигр. Седла на нем не оказалось, хотя поводья были. Когда Анхарат сел ему на спину, тигр не без труда поднялся на лапы. За это время швин окреп, тогда как Анхарат наоборот. У него едва хватало сил, чтобы держаться и не свалиться. «Идем, тигрик, домой!» Чури побежала вперед. И Швин двинулся за ней. «Домой!» — повторил Ангхарат мысленно. «Неужели?» «А где хозяйка тигра, Чори?» «Осталась в лагере! Тигрик убежал!» «Поэтому Айя кричала!» «Но за кем тогда убежал Аук? И где он теперь? Если они все-таки попадут в лагерь, Ангхарат должен помочь этому дикарю!» Им не пришлось идти далеко. Тигр скоро вынес его на поляну, заставленную низкими округлыми шалашами. Столько времени люди были совсем рядом. В центре лагеря, вероятно, женского, ведь куда еще могла привезти его девочка, кричала темноволосая женщина, и ее голос звенел от ярости. «Пусть я женщина, но я заставлю твоих военачальников меня выслушать!» «Я знаю, о чем говорю!» Женщину Ангхарат не узнал, а стоящего перед ней сразу же, хотя шрамы и изуродовали Адана. «Допустим, я верю тебе», – сдержанно ответил Адан. «Но остальные не станут слушать женщину, понимаешь?» «Я пытался, они стоят на своем. Ты их погубишь!» Адан неожиданным рывком прижал женщину к себе. «Это ты меня губишь, Таша!» – процедил он. Она вырвалась, разумеется. На руках Адана не хватало пальцев, так что она легко освободилась и сразу же влепила мужчине по щечину. «Даже не думай об этом, сын Бога!» Теперь Ангхарат узнал и ее. «Та самая Таша!» Дочь Аталаса и его предыдущая избранница. На том ритуале матери, когда Аталас выбрал Ташу, Ангхарат выбрал Сонну. Если бы Асгир не нарушил привычное течение жизни в Нуатле, он мог никогда не увидеть Чори. Девочка стояла рядом от удивления, разинув рот. Ангхарат приказал Тигру опуститься. «С женщинами надо иначе, Адан!» От этих слов Адан стал белым, как снег. «Анкарат?» «Ты ведь, кажется, Таша, да?» Продолжил Анкарат. «И если ты здесь, значит, Адану удалось увезти женщин с острова, как я просил. Где же моя избранница, Адан? Где Ая?» Швин, о спину которого он по-прежнему опирался, оскалил клыки. Из-за шалашей вдруг выскочила девушка и выпалила. «Жрец океана увел ее! Жрец увел Аю!» Следом за девушкой появилась женщина. В былые времена она поразила сына бога своей красотой. Сейчас ее лицо было в грязи, почти как лицо ауга когда тот впервые выбрался из пещеры. «Нерра?» – удивился Анхарат. Еще одна его избранница, Нерра, вцепилась в руку девушки и стала, отступая, тянуть ее за собой. Та упиралась и кричала. «Я следила за ней! Верьте мне! Жрец океана увел Аю. «Оставь ее, Нерра!» – велел Анхарат. «Почему ты следила за ней, Лана?» — спросила Таша. Лана сбросила руку матери и закричала ей в лицо. — Она не такая, как все. Я хочу быть похожей на нее. Ангхарат мог ее понять. — С тобой был жрец океана, Адан? — переспросил он. — А разве они не все примкнули к Азгейру? — Та стена воды, которая обрушилась на Аю, пока мы шли к Нуатлу прошептала Таша. «Это было не случайно!» У Адана задрожала нижняя челюсть. Ангхарат надвигался на него медленно и неумолимо, и ему не нравился страх в глазах брата, который разгорался все сильнее. «Говори, Адан, говори быстрее!» «Львы!» Адан вздрогнул. К ним через лес мчался мужчина и орал «Львы идут! К оружию!» Я жадно хватал Артом воздух. Неандерталец то и дело оглядывался на избитого кадмара и быстро говорил на своем грубом резком языке. Это была очень интересная история, судя по интонации и жестам. Вот только решил он рассказать ее совершенно не ко времени. Нужно было искать Катту и Швина и при этом не дать Адону убить себя раньше времени. До сих пор не удавалось вдохнуть полной грудью, и это совершенно не прибавляло разуму ясности. «Уходи!» – выдохнула я, сжав руку тигра. «Не лучшая благодарность за спасение!» Тигр вытаращил темные глаза, значит, кое-что понимает, и тут же замотал головой, затарахтел. Как неандерталец продержался рядом с лагерем так долго? Неужели Швин и правда чувствовал его? Он повторял одно и то же слово, как заведенный. «Анкат! Анкат!» Я вцепилась в исполосованные шрамами руки. «Анкат! Анкат!» О боги! Воздуха не стало. Я снова задыхалась. Краем глаза я видела, как мелькнула белая роба а рядом с ней еще одна. Я оттолкнула от себя тигра и прохрипела: «Беги!» Земля под ногами затряслась, и это не было землетрясением. Что-то двигалось по лесу, огромное и тяжелое. Хрустели ветки, кричали люди, повеяло терпким дымом. Тигр попятился. Слишком медленно, если хотел уцелеть. Я развернулась к нему спиной, И пошла вперед, хотя собиралась бежать. Отек легких, мягко говоря, не способствовал резвости. С последним заклинанием жрец перестарался, хоть и говорил, что мой труп не представляет для Асгейра никакой цены. Дышать было нечем, но я знала, почему до сих пор не умерла. Хорошо, что Кадмар не знал, и что он не был жрецом огня и не решил спалить меня к черту. Я не захлебнулась в бушующем водовороте, в который превратился сомкнувшийся над моей головой океан, и не могла захлебнуться сейчас, потому что бог океана выбрал меня, а я обещала исполнить его задание. Вода больше не могла причинить мне вред. Они ждут тебя в сердце мира. Если бы не эта встреча на дне океана... Если бы Кадмар уже тогда не пытался меня убить, сейчас я бы бежала прочь, вцепившись в руку неандертальца. Ангкхарат и есть сердце моего мира. И именно ради него я шла сейчас вперед, навстречу черным боевым носорогам и людям с черной лоснящейся кожей верхом на них. Я дала слово Богу океана, а взамен потребовала кое-что. Он очень удивился такому повороту. «Ты ставишь богам условия, Майя!» Было непривычно слышать полное имя после того, как столько времени заново переучивала себя отзываться на Айю. Догадливый Эйдер сопоставил мою инаковость, незнание языка и традиций, и сразу понял, что я, скорее всего, называю не второе мирское имя а то божественное истинное созданное исключительно для общения с богами вот что не так с моим именем эйдер единственный в нуатле кто бросил вызов богам а я просто брала с него пример на дне океана я озвучила условия мужчине с разноцветными глазами и пока он слушал меня Оба его глаза темнели, как небо перед грозой. Мои слова обвиняли. Но как поступить иначе, если другого способа избавить Анхарата от собственного же проклятия не было? Я не забыла. Сказанные слова жгли глотку. Каждый день я думала о том, как вернуть их обратно и отменить проклятие. И если не упомянуть об этом при удачно подвернувшейся встрече с богами, то когда еще, верно? У кого просить, если не у тех, кто сотворил этот мир? Легенды Зурии, рассказанные под сводами пирамиды Анхарата, оживали на глазах. И я видела этого мужчину с разноцветными глазами молодым, а рядом с ним его точную копию, его брата, тоже с разноцветными глазами, только наоборот, словно в зеркальном отражении. Они были молоды, их было двое, а та, что стала для всего Нуатла богиней-матерью, была одна. И это предрешило остальное. А после привело меня сюда за десять тысяч лет до нашей эры, потому что я и была ответом бога-океану, жрецу Эйдеру-Алару. Бог наделил меня даром общения со стихией. И именно эта сила прокляла Анхарата. Так кто еще, если не он, может помочь мне? Сотканный из тумана и дыма, он обернулся назад, словно ища поддержки у кого-то, кого я не могла видеть, а после сказал «Иди в сердце мира, Майя, я сделаю, что смогу». Течение словно пальцами обхватило мою талию. Я стала подниматься на поверхность, а он стоял там, хмурый, как девятый вал. Его последние слова прогрохотали прибоем, который и вынес меня на берег. «Помни, если не выполнишь обещание, он умрет». Я помнила. И если тигр знал, где искать анкарата, и если они были рядом то мне стоило держаться от них как можно дальше. Мой путь лежал в сердце мира. Я обещала. Носороги и львы, самые настоящие львы, обступали меня. Земля действительно дрожала. От криков и рева, от тяжелого шага и непрерывного ритма, выбиваемого барабанами. На черной блестящей коже выделялись узоры из белой краски. А в моих видениях на дне океана было много красной краски. Множество отпечатков красных ладоней на камне. Я видела их на фотографиях в книге Питера об Атлантиде. Такие же отпечатки мы вместе с ним и Хлоей пытались с помощью самодельной краски оставить на том берегу, куда гораздо позже волны вынесли глиняный осколок с насечками. Кожа людей из племени львов пустыни блестела и наверняка была скользкой на ощупь. Они окружили меня, слившись в монохромном хороводе. «А-ух! А-ух!» Плоские барабаны били, не переставая, сладкие ароматы масел вызывали тошноту. Страх накатывал волнами, отдаваясь в голове эхом «Помни, помни!» Я шла вперед, никого толком не замечая, пока не наткнулась на холодный презрительный взгляд мужчины, так похожего на Ангхарата. Третий сын Бога и единоличный правитель Нуатла спрыгнул со спины орла и приблизился ко мне. Он сильно хромал на правую ногу. Это я. Я привел ее к тебе. Что ж тебя тигр-то не убил, Кадмар? Ты обещал, что я стану старейшиной в храме воды, требовал он. И я привел ее к тебе, единственный сын Бога. Привел. Взгляд Асгейра снова остановился на мне. Он сказал с хищной улыбкой. Тебе очень повезло, что у меня уже есть две избранницы. И я никак не могу взять третью. Он провоцировал, зная мой взрывной характер, чтобы потом отыграться за дерзость. Но на моей стороне была вся мощь океана, способная затушить любую ярость. Так что я сдержанно ответила. Мне не терпится познакомиться с ними. Жаль, они остались в сердце мира. Я тоже улыбнулась. Так полетели к ним, Асгейр.